Глава восьмая. Самый лучший из всех предыдущих. Делла удовлетворенно кивнула, рассматривая притихших Яну и Форкиса. Они уже под подспящей красавицей? спросила она. Нет, эти работают на нас добровольно, ответил Тень. Одному нужны деньги, вторая лишь хочет подольше оставаться стройной и привлекательной. Слепой старик поднял голову, и улыбнулся. Я всегда говорил, что главное правильная мотивация, произнес он скрипучим голосом. Так что там с новым колебателем? Вы успеете к назначенному сроку? Кстати, об этом встрял отец Яны. Они обманом втянули мою дочь в сотрудничество. Я понятия не имел, что она метаморф Лишь удачное стечение обстоятельств вставил тень. И я требую, чтобы ее оставили в покое, не унимался отец. Иначе я не стану завершать сборку устройства. Бунт злобно прошипел Штерн. И именно сейчас, когда работа почти закончена. Да ты издеваешься, Давыдов. Вы должны меня понять. Я слышал, вы и сами недавно лишились дочери. Я не хочу, чтобы и с Яной что-то случилось. Мою дочь убили, рявкнул Штерн. И сделал это один мерзкий мальчишка, который за все ответит, как только попадется мне в руки. Твоей же дочери ничего не угрожает. Разве что перспектива снова разжиреть. Мерзкий мальчишка, как вы выразились, профессор, очень важен для нас. Обернулся к нему Нестор Сентэри. Я понимаю ваши чувства и желание отомстить, но черный Ковен этого не допустит. Штерн злобно запыхтел. Отец Яны подскочил к Нестору. Мне плевать на ваши неурядицы, гаркнул он. Я лишь хочу, чтобы мою дочь отпустили домой. Да ее никто не держит, сказал Тень. Она сама не хочет уходить, верно? Верно, тихо подтвердила Яна. Тогда заставьте ее!» — не унимался Давыдов. Вы ведь здесь главный, прикажите, а иначе я не стану помогать вам. Уважительный инженер, угрожающе произнесла Гелла. Отец Яны оттолкнул тень в сторону. Больше он не выглядел напуганным. Уважение, скривился он. Тогда и вы должны уважать мои требования. Тень снова направил на него острие меча. Он был в ярости, и едва сдерживался. Никто не смеет так говорить с представителями черного Коэна! — процедил он сквозь зубы. Не надо, испуганно пролепетала Яна. Заткнись, кинул ей метаморф. Дело принимало серьезный оборот. Никита напрягся. Не пришлось бы ему сейчас и в самом деле защищать Давыдова от его подельников. Гелф вскинула руку со скрюченными пальцами, сжала кулак и резко махнула в сторону. Отца Яны вдруг сорвала с места и с грохотом долбанула остальную стену ангара. У Никиты отвисла челюсть. Бритоголовые растянули в гадкой улыбке тонкие бескровные губы. Давыдов шумно выдохнул. Он прилип к стене в трех метрах от пола с растопыренными в разные стороны руками и ногами. Гела стояла перед ним, выставив кулак в его сторону. Профессор Штерн и Нестер Сентери тихо рассмеялись. Отпустите его, пожалуйста, взвизгнула Яна. Я сделаю все, что вы захотите. Ты закончишь сборку колебателя, твердо заявил Штерн, а иначе и тебе, и твоей дочери не поздоровится. Хорошо, едва слышно прохрипел отец Яны. Наконец, гел разжала пальцы и опустила руку. В ту же секунду Давыдов грохнулся на пол. — Довольно, сказал мне Старсентери будем считать, что обмен любезностями состоялся. Нам еще нужно обсудить много важных дел. Вселянит размещен в отеле, в лучшем отеле города, ответил профессор Штерн. В самом дорогом номере. Подтверждаю, кивнула Гелла. Я только что оттуда. Нам нужно назначить общую встречу члены клана Сентэри, директорат корпорации. У Кривоносова, разумеется, раз уж теперь вся власть находится в ее руках. И вы, профессора, нам следует многое обсудить. «А Разумеется, согласился Штерн. Мы шли к этому долгое время. Пора назначить дату исполнения наших планов. Все ваши подопечные метаморфы собраны в штаб-квартире корпорации, верно, ответил Штерн. Те, кого я создал в своей лаборатории, и те, кто присоединился к нам впоследствии, но это еще не все. Не стоит забывать о нынешних пациентах Геликона, который тайно находится под нашим покровительством. И по ваших коллег из Черного ковены, которых содержат в лесном интернате. Вы неплохо потрудились, профессор, создавая эту армию, произнесла Гелла. Столько лет исследований не прошли даром. Жаль только, что мы потеряли книгу теней. Моя сестра Персифона была слишком беспечна и нерасторопна. Ничего страшного, повернулся к ней Нестор Сентери. Артефакт сейчас у этого беглого дхампира. Рано или поздно мы выйдем на его след. Он скрывается слишком хорошо, недовольно поморщилась Гелла. Талмотурги его не показывает. Он словно всегда на шаг впереди. Это так странно. Может, он обладает таким же талантом, как у тебя, Нестор? Сильно сомневаюсь, ответил старик. Здесь что-то другое. Он хитер и изворотлив, — произнес тень. Мы несколько раз сталкивались с этим недочеловеком, и всегда он либо убегал, либо одерживал верх. Но теперь мне понятно, откуда у него такая сила. Он не с человека, егордалака. Скорее бы выйти на его след, когда я смогу наконец отплатить и ему и этому дреNNому мальчишке оборотню. Никита почувствовал, как в нем закипает злоба. Как этот бандит смеет обзывать Гордея недочеловеком? Пусть в Гордее есть кровь вампира, но он куда человечнее всех ссцентре вместе взятых. Внезапно Никита ощутил, что меняется. Клыки во рту увеличились, по коже забегали мурашки. Так всегда бывало перед тем, как проступала шерсть. Никита замер. Только не это. Нужно остановиться прямо сейчас. Нестер Сентери вдруг встрепенулся. Он словно почуял мысли Легастаева. Тень тут же насторожился. Что-то случилось? спросил Гелл Сентери. Старик медленно поднял голову к потолку, казалось, его глаза за черными стеклами очков уставились именно туда, где находился Никита. Юный оборотень застыл. Он всеми силами старался успокоиться, остановить трансформацию, но не мог. Его ногти уже выдвинулись вперед, превратившись в острые когти. Нас подслушивают, констатировал слепой старик. Я ощущаю нарастающую силу оборотня. Где он? спросил тень. Нестор молча указал тростью на Никиту. Все присутствующие тут же вскинули головы к потолку. Легостаев понял, что скрываться дальше нет смысла. Тень обратился туманной дымкой и метнулся к колонне, поддерживающей потолочные балки. Он просто втянулся в ее тень и секунду спустя материализовался рядом с Никитой наверху. Его черный клинок сверкнул в свете ламп. Никита напрягся и угрожающе зашипел, оскалив клыки. О, осклабился метаморф. Ну конечно, кто еще везде сует свой нос? Наследник. Наследник, изумленно повторил Нестор. Так это он. Я же говорил, от него не скрыться, недовольно буркнул Форкис. Никита подпрыгнул на узкой балке, развернулся в воздухе и ногой выбил меч из руки тени. Клинок, кувыркаясь, полетел вниз и едва не пронзил штерна. Старик еле успел отскочить. "Хватай его!" завопил он. Лысоголовые громко зашипели, словно змеи, и расставили руки. В их ладонях полыхнул огонь, который они были готовы применить. Все ясно, колдуны из черного ковина. Тень размытым черным силуэтом метнулся к Никите. Парень перевернулся через голову и ударил противника обеими ногами в грудь. Метаморф полетел вниз, сорвавшись с балки. Геолов скинул руку, и балка, на которой стояла Никита, содрогнулась от мощного невидимого удара. Рядом взорвался шар огня, опущенный кем-то из лысых колдунов. Парень сгруппировавшись, прыгнул вверх и выскочил на крышу здания. С грохотом пробежав по стальной кровле, он соскочил с ангара и бросился прочь. Наследник, несся ему вдогонку скрипучий голос Нестора Сентери. Подожди, мне нужно поговорить с тобой. Но Никите этого совсем не хотелось. Он лишь прибавил скорости, Стремясь как можно скорее убраться подальше от слепого старика и его жутких помощников. Легостаев заскочил в машину, и Татьяна тут же резко вдавила педаль газа. Они быстро покинули пределы порта, и только тогда Никита облегченно вздохнул. Узнал что-нибудь? спросила девушка. Ничего хорошего. Все центры здесь в городе. Они собирают колебатель земли и очень скоро встретятся с членами правления Экстрополиса. А еще тень едва не снес мне башку своим мечом. Чёрт, и чего, его этот грузовик не задавил? Один из первых пациентов Штерна? Верно. Изначально их было четверо. Тень, холод, Мёбиус и сладкий яд. Мёбиус убила Инга. Но недавно я видел кого-то до жути на него похожего. Тень я тоже считал мертвым до недавних пор. Вот ты мне казалось, что холод погиб, кивнула Татьяна. А он очень даже жив. Похоже, мы оба ошибались. С метаморфами никогда ничего нельзя знать наверняка. А Нестор и Геллас в тебе о них что-нибудь известно? Нет. Нужно расспросить Таисию, она должна знать. Мы надеялись узнать ответы, а вместо этого получили только новые вопросы. Со вздохом произнесла Татьяна, не отрывая глаз от дороги. Никита был полностью согласен с ней. Над крышами зданий Санкт-Петербурга уже занимался рассвет. Никита вдруг зевнул. Сколько же времени он уже не спит? Не сдержавшись, парень зевнул еще раз. Кажется, пора прибавить скорость, заметила Татьяна. А не то ты заснешь прямо здесь. Да, прибавь, если можно, кивнул парень. Иначе придется тебе собственноручно затаскивать меня в квартиру. Татьяна довезла его до самого подъезда. Никита попрощался с ней, легко вскарабкался по дереву и перепрыгнул на подоконник своей комнаты. К счастью, родители еще спали, поэтому никто не слышал, как он влез в окно разделся и рухнул в постель. Ночь выдалась бурной и напряжённой, но были и хорошие моменты. Медальон Таисии приятной тяжестью давил ему на грудь. Никита сжал его в ладони и тут же отключился. Поблескивая узкими стеклами очков в тусклом свете исследовательской лаборатории, Глава института психиатрии «Геликон» доктор Вениамин Дубровский наблюдал за своим новым пациентом. Доктору никогда не нравилось слово пленник. Он предпочитал называть своих подопытных именно пациентами. В задачи Дубровского входило не излечение, а обследование каждого новоявленного метаморфа, угодившего в Геликон. За пациентами следили исправно, кололи им сильнодействующие препараты, замедляющие реакцию и блокирующие необычные способности. И хотя институт больше не принадлежал корпорации Экстрополис, для Дубровского ничего не изменилось. Пусть теперь его деятельность контролировала полиция, но он все так же исполнял поручения своих прежних благодетелей и покровителей. В геликоне в настоящее время содержалось почти три десятка метаморфов. Юные мальчишки и девчонки, обладающие самыми странными талантами, но пациента подобного этому в лечебнице еще не бывало. Ему даже в подметке не годилась. За толстым пуленепробиваемым стеклом бесновалось... Полуголое мускулистое существо двухметрового роста закованное в мощные кандалы. На табличке у двери виднелось его кодовое имя Гедеон. Метаморфу только что ввели снотворное, поэтому движения монстра становились все медленнее, но он по-прежнему представлял огромную опасность. Бывший солдат, смертельно раненный на поле боя, Профессор Штерн сумел не только вернуть его практически с того света, но и наделить невероятной силой. Официально солдат считался пропавшим без вести, поэтому его давно перестали искать. На самом деле все это время он был пленником Штерна, а затем стал пациентом профессора Дубровского. Полиция привезла его не так давно. Одновременно с ним поступила и его младшая сестра, которая содержалась сейчас в другом отделении клиники. Девчонка действительно спятила, пообщавшись с внезапно воскресшим братцем. Да, но и неудивительно. Дубровский знал, что монстр питается исключительно сырым мясом и совсем недавно пытался сожрать нескольких девиц-участниц конкурса красоты. Полиции сильно повезло, что им вообще удалось скрутить это чудовище. Вениамин Дубровский знавал женщину, способную управлять огнём, девицу, чьей воле повиновались растения, других метаморфов, ставших преступниками и угодивших в его институт, но людоед на его памяти встречался впервые. Жуткий тип, констатировала Эмилия Гордуновская, помощник главного прокурора города. Она так тихо подошла к клетке, что Дубровский не сразу заметил ее появление. "О, да", согласился доктор. "Эти его ужасные щупальца, акулья пасть поперек груди. Штерн неплохо постарался, ставив на нем свои эксперименты. Хорошо, что мы нашли способ держать его в узде". "Операция прошла успешно?" "Более чем. Кстати, у меня к вам нескромный вопрос". Дубровский понизил голос почти до шепота. «А Полиция, Горны в курсе наших махинаций с этим чудовищем? Разумеется, нет, так же тихо ответила Эмилия. Как и не в курсе вашей работы с остальными задержанными метаморфами, никакой огласки быть не должно. Именно за это мы вам и платим. «Тайны гидекона никогда не выходят за его пределы, так было всегда, и я не стану нарушать традиции, понимающе кивнул Дубровский. «Недалек тот час, когда я попрошу вас выпустить на свободу всех ваших пациентов. Уже недолго осталось. Прошу вас сообщить мне об этом хотя бы за день. Хочу быть как можно дальше от Санкт-Петербурга, когда начнется новая заварушка. Боитесь. Вы не представляете, как я устал от всего происходящего. Каждый день словно на вулкане. Я уже не молод, Эмилия. Лишние потрясения мне ни к чему. Меня давно зовут на работу в Клыково. Я всерьез подумываю перебраться в этот тихий спокойный городок подальше от мутантов и убийц. Так и будет, заверила его Эмилия. Как только все закончится, необходимость в ваших услугах отпадет вы спокойно сможете уволиться и уехать а теперь дайте мне поговорить с ним с глазу на глаз собираетесь войти в камеру Ужаснулся дубровский а не страшно ничуть за свою жизнь я успела насмотреться на самых разных чудовищ доктор теперь меня мало чем напугаешь Дубровский нажал кнопку на пульте, и дверь из пуленепробиваемого стекла бесшумно отъехала в сторону. Эмилия вошла в камеру, и дверь снова закрылась за ее спиной. Закованный в цепи Гидеон, казавшийся порождением ночного кошмара, мрачно взглянул на нее. Сквозь дыры в его одежде виднелись Швелящицы суперцы готовые вытянуться в любой момент на любую длину. Но пациенту вкололи столько транквилизатора, что он едва мог двигаться, и женщину это успокаивало. И как, осведомила Семилия, оно того стоило? А что? Где деон едва мог шевелить языком. Стоило сбегать из секретной лаборатории. Ты не провел на свободе и недели. А добывать пропитание оказалось непросто, особенно с твоими вкусовыми пристрастиями. Мне кажется, я неплохо справлялся. Уничтожая бродячих собак гордуновская рассмеялась. В любом случае, надеюсь, ты понял, что далеко тебе не уйти. Таким как ты не место среди людей. Ты место среди монстров? Кем относишься и ты? Возможно, согласилась Гордуновская. Все мы монстры в той или иной степени. Ты жертва экспериментов, ну а я ввязалась во всё это ради своей дочери. Я лишь хотела, чтобы моя девочка была здорова и счастлива. Но теперь её у меня отняли. Мне больше нечего терять. Как и тебе? Ты знакома с теми, кто меня сотворил. Для чего они это сделали? Твоя миссия возглавить армию монстров, которые скоро заполнят улицы этого города. Гидеон — самый сильный, самый ловкий, самый опасный из всех творений профессора Штерна. Самый удачный экземпляр из всех предыдущих." «А если я Не хочу этого делать. к чему мне ввязываться в ваши интриги? у тебя нет выбора, дорогуша. Как только ты попал в геликон, доктор Дубровский вживил тебе в спину, рядом со спинным мозгом, одно маленькое устройство. В случае неповиновения мне нужно нажать всего на одну маленькую кнопочку на своем пульте, и тебя разнесет в клочья. Такой способ гораздо эффективнее, спящей красавицы, с помощью которой мы держим под контролем более слабых метаморфов. Зелий тебя не берет, ты слишком силен для него. Но вот взрывчатка совсем другое дело. Хитрый ход. Не мог не согласиться Гедеон. Его глаза моргали все медленнее. Но не переживай, я думаю, мы подружимся. Почему нам применять грубую силу и угрозы, когда все можно решить мирным путем? К тому же скоро ты получишь полную свободу действий, а это дорогого стоит. Действительно. И когда я буду свободен, возможно, твоя помощь понадобится мне уже очень скоро. Я прикажу выпустить тебя из клетки, а ты поддержишь меня в случае непредвиденных ситуаций. Договорились. Гидон молча смерил ее хмурым взглядом. Он долго думал, Прежде чем дать ответ. Эмилия уже развернулась и хотела уйти, когда он наконец снова открыл рот. "Договорились", выдохнул метаморф. Через миг он уже храпел.